Глава 13 Спрыгнув с края здания, в котором осталось лежать куча обездвиженных дорожных пиратов, мы оказались напротив очередной лесной границы. Руины первого города остались позади, и мы остались целые и невредимы. Так что всё пока что шло вроде как неплохо. Перед тем, как я спрыгнула с здания на потрескавшийся асфальт, Титан протянул в моём направлении свою руку. Таким образом, благородно предлагая мне свою помощь, что я уверенно проигнорировала. Он ухмыльнулся. «Я оценил, как ты вырубила своего противника головой о колено», сообщил он, когда я уже спрыгнула и проходила мимо него. «Я даже услышал хруст. Надеюсь, не твоего колена. Я хромаю? Вдруг терпишь?» Пфф. Что это значит?» «Что значит защитник маленьких девочек?» Я врезалась в шагающего рядом металла, вызывающим взглядом и смерила его им. «Сам ты маленький, понял?» «Мне уже восемнадцать». «Да, подобным образом действительно выражаются крайне взрослые люди». «Мне уже целых восемнадцать. Посмотрите, какая я взрослая!» Он откровенно насмехался, да ещё и пытался спародировать мой тон и мою хмурость. Я не говорила уже целых и посмотреть не приглашала. трини трини При...» Я прикусила губу, чтобы не обозвать его придурком. «Тринедат!» «Тринидад. Какое красивое имя. Мне оно очень нравится». С задумчивым тоном продолжал размышлять вслух он. «Я бывал в Тринидаде. Совсем спятил». Резко остановившись, я едва сдержалась, чтобы сразу же не выдать ему хук справа. Помогло удержать себя в рамках только свежее воспоминание о павших дорожных пиратах. «Пошлячка. Я про страну. Нет такой страны». «Сейчас, может, и нет». но до падения Старого Мира была. Полное название — Тринидад и Табага. Не верю я тебе. Развернувшись дальше, я пошагала размашистым шагом. Я честен, честное слово. Мы с матерью и отчимом. Имеешь в виду Кармелиту и брата Теоны? Да, а ещё Спира. Мы летали в эту страну на зимних каникулах, когда мне было пятнадцать. Мне запомнилось вкусное мороженое, которое мы съели. Наверное, целое ведро на четверых. И хороший отель. Что такое отель? Хм, такое место, в котором люди останавливались с целью порелаксировать несколько дней. Как временное жилье с включенными бонусами. Например, мы со Спира любили видеоигры. Видеоигры? Так, я понял. Этот разговор может быть очень познавательным для тебя, но мучительным для меня. Как та история о жизни старого еврея, которую то Теона периодически рассказывает разным людям, Из её уст эта история звучит сказочно. Но вроде как она на самом деле реальна. Хотя никто, кроме самой Теоны, того еврея в том отеле не видел. Ладно, я был в состоянии обращения в металл. Но ещё были Спира, Клэр и, кстати, ты... Нет, ты перепутал. Я у вас появилась уже после того мотеля. Ах, ну да, точно. Наша первая встреча. Я уже металл, а ты пока ещё двухлетняя девочка. Я не отозвалась на это воспоминание». только начала внимательно и рассматривать шнуровку своих ботинок. «Человек-призрак, которого видела только Теона», — невозмутимо продолжил Титан. Я с радостью схватилась за эту ниточку. «Да уж», — постаралась ухмыльнуться я. «Но при этом я не сомневаюсь в том, что всё было именно так, как она рассказывает. Она вообще умеет завораживать своими рассказами. Это правда. Помнишь поэму ООО?» Я улыбнулась и жестом руки надела на своё лицо невидимую театральную маску. Похоже, жест сразу же проделал и титан. Я начала первой. Я ною? Что за бредни? Никогда не ныла. Сказать мне хочешь, будто ты боец? Прощай, мне на сегодня хватит. а постыла И вот такой вот будет наш конец? Не против и такого. Может, завтра друг друга мы ещё поймём. Какая же любимая у нас это неправда. «Пойми, у нас есть лишь сейчас, а после мы уйдём». Я не выдержала первой, заулыбалась, и невидимая маска на моём лице мгновенно и безвозвратно треснула. Мы продолжили идти дальше, вспоминая сюжеты наших любимых произведений, которые были известны нам обоим.